Глава 11 Недостаточно тайный заговор. Кабинет учителя гимнастики располагался на третьем этаже главного корпуса, между кабинетами магомеханики и целительства. Объяснение этому удивительному факту Хизер придумать не смогла, поэтому просто решила смириться. «Господин Стэндиш?» Громко постучав, она подождала ответа, постучала снова и приоткрыла дверь. «Господин стендиш Кабинет был пуст. Хизер растерянно оглянулась, прислушалась и насторожилась. Откуда-то явственно доносилось звяканье металла о стекло. «Господин Стэндиш?» Снова позвала она. Звяканье стихло, за стеной что-то грохнуло, проскрежетали по полу ножки стула. «Иду!» Сиплым баритоном отозвался Стэндиш скрипнула скрытая ширмой крохотная дверца. Из подсобки, распространяя аромат йоркширского пирога и свежего лука, появился тренер. Чтобы протиснуться в низкий проем, ему пришлось пригнуть голову и, кажется, втянуть живот. «Что вы хотели, дорогая?» Широко улыбаясь, Стэндиш подкрутил нафабренные кончики усов. Его полные губы масляно блестели, а в треугольной бородке застряли крошки. Я по поводу студентов старшего курса. Хизер оглянулась в поисках стула. «Разрешите присесть?» «Да-да, конечно». Схватив охапку ворох форменных ветровок, Стэндиш поднял их, обнажив крохотную узкую козетку нагнутых изящных ножках. «Вот, пожалуйста». «Спасибо. Итак, я хочу поговорить с вами о студентах-выпускниках». Хизер опустилась на козетку, предусмотрительно не оставляя места для еще одного человека. Огорченно вздохнув, Стэндиш отошел за стол и выдвинул кресло. Насколько я знаю, вы проводите тренировки трижды в неделю. Да, плюс дополнительные занятия по крикету, боксу и легкой атлетике. В прошлом году был еще бег, но сейчас его отменили. Почему? Бег развивает выносливость и тренирует дыхание. Вы это знаете? «Я это знаю, но попробуйте объяснить это студентам», — развел руками Стэндиш. «На занятии являлось всего три человека. Ректор решил, что нет смысла тратить учебный час всего класса на бег для трех человек». «Разумно», — одобрила Хизер. «Но я попробую возродить это начинание. Вы не могли бы поговорить с ректором?» «Поговорить?» — Стэндиш почесал в коротком седом ежике волос. Можно и поговорить. А сколько человек будет бегать? Семь. Кто именно? Карингтон, Маклир, Кольмиц, Аройо, Гулабрай, Войт и Уиллер. В Карингтона я поверю. В Аройо тоже. С некоторой натяжкой поверю в Гулабрая. Но остальные вряд ли. А про Уиллера даже и не мечтайте. Этот парень побежит только за булочками, и сдохнет на первых же сотне ярдов. «Побежит!» «На этот раз побежит!» Предвкушающе улыбнулась хизар «А кто раньше приходил на занятия по бегу?» «Так Карингтон и приходил. Парень вообще молодец, посещает все занятия, кроме крикета, добился больших успехов в гимнастике. А по боксу турнир графства выиграл в прошлом году. Вы видели в торжественном зале наш кубок?» «Нет, пока не довелось, но я обязательно посмотрю. А кто еще приходил? а роё да точно тоже хорошая девочка старательная игулоб брай зимой правда пропускал занятия но в начале осени и поздней весной исправно тренировался индусы вообще очень усердные а что мерзнут у нас так что поделать тут и мне индия хрипло хохотнул стендиш что вы скажете о маклире отличные задатки но без толочи раздолбай большой физической силы не ждите но патрик быстрый выносливый да и реакция отличная Кольмец. Серёдка наполовинку, выносливая, упорная, но слабая. И заниматься не хочет лениться. Реакция так себе, скорость тоже. Мнение об Уиллере вы уже высказали. А что насчёт Войта? Тёмная лошадка. Мог бы стать отличным боксёром. Подвижный, выносливый, умеет выбрать момент для удара. И самое главное, не теряет в бою головы, в отличие от того же Маклира. Нос слишком вялый, огонька в Войте нет азарта, спортивной злости. Стендиш пошевелил пальцами в тщетной попытке передать мысль, и Хизер кивнула. «Я вас поняла. Надеюсь, теперь у Войта появится огонек. Так вы поговорите с ректором насчет занятий по «Да, попытаюсь. И дополнительные тренировки в гимнастическом зале, скажем, два раза в неделю». «А не многовато ли для выпускной группы? У них и так экзамены на носу?» «Это группа дракона-борцев. Какое значение имеет отметка по анатомии, если боец не может выдержать схватку с драконом?» «О, это мне нравится», — оживился Стэндиш. «Совсем куча своей анатомии всех за... имела. Простите, моя дорогая, но и забыла так ревностно наблюдет честь своего предмета, что просто не продохнуть. Мы же не в медицинской академии, черт побери. Но будет скандал». «Изабелла не потерпит посягательств на свои привилегии». «Ничего, быстро госпожа Кингдон-Куч со мной совладать не сможет, а отдалённое будущее не имеет значения». Хизер помолчала, обдумывая вопрос. «Господин стендиш а вы пытались изменить ситуацию в Академии?» Теперь замолчал стендиш медленным движением закручивая кончик седого уса. «Нет». «Почему?» «А зачем?» Те, кто идут в Академию Святого Георга, не собираются работать драконоборцами. Так зачем ломать копья в сражении, которое никому не нужно? Но почему же? Некоторые все-таки собираются. Единицы. И все они неудачники. Были бы мозги или деньги, поступили бы в Академию Ланселота Озерного. А раз уж приехали сюда, значит, все они неудачники. Я ответил на ваш вопрос, дорогая. «Да. Благодарю вас за беседу, господин Стэндиш».